«Самая красивая летопись. Искусство гемм». Глиптику можно смело сравнить с зеркалом, в котором жизнь и искусство отразились во всем многообразии, зеркалом, передающим отразившиеся в нем черты, правда в миниатюрных размерах, но чистыми и неискаженными, не потускневшими даже от действия всеразрушающей силы времени. Максимова. Кто из ребят не набивал камнями карманов? Человека всегда волновали и пленяли красивые камни. Примерно так дело обстоит уже сотни тысяч лет. Только вот карманов в Палеолите не было и в помине и приходилось ребятишкам таскать свои сокровища горстями. Во всяком случае, такие коллекции красивых цветных галичек халцедона и кремня нередко находят при раскопке древних стоянок. Собирали их, как считают многие археологи, вероятнее всего дети. В неолите, когда искусство обработки камня получило большое развитие, Вместе со шлифованными каменными ножами и топорами появились и сверлённые бусинки-амулеты. Высверливали дырочки в них тонкими костяными трубочками или кремниевыми остриями, подсыпая всё время мокрый песок. Часто такую бусину надевали как охранный амулет на руку или на шею ребёнка. Эти реликвии 13-тысячелетней давности считаются сегодня как знак удивления непостижимой прелестью камня, как признание его красоты. Такой была первая реакция гомо-сапиенс, человека разумного, на находку самоцвета. Дальше халцедоновый и агатовый след мы встречаем в руинах великих цивилизаций двуречья и Месопотамии, Шумере, Аккаде, Вавилоне, Ассирии, где дворцы и колоссальные ступенчатые храмы, зиккураты, библиотеки и сами книги все воздвигалось и созидалось из глины. В древних государствах двуречья где любой камень, редкость и ценность, халцедоны явились воплощением земной тверди. И вот в самой древней пожалуй, самой удивительной из этих стран, а именно в Шумере, в начале третьего тысячелетия до нашей эры, было сделано поразительное открытие. Если вырезать картинку не на плоскости, а на маленьком каменном цилиндре диаметром 1-1,5 см, то отпечаток с нее можно раскатать в целую полоску длиной уже 3 см. И экономно, и удобно. На этих отпечатках цилиндрических месопотамских печатей можно видеть целые сцены из жизни людей и богов, сражения героев и богов с мифическими и реальными животными, приношения даней богам и царям или изображения различных животных и сказочных существ. А что же запечатывали шумеры и акации такими печатями? Их применяли широко. Ими скреплялись глиняные таблички документы, торговые, военные или имущественные, а то и само имущество, скажем, кувшин с маслом или вином, запечатывался сверху глиной и запломбировался печатью. Слоистые ониксы в странах Древнего Востока нередко применялись для вставок в глазницы богов. Для этого вытачивался овальный кабошон, и его верхний темный слой выглядел тогда как радужная оболочка, а нижний белый как белок глаза. Отсюда позднее пошел обычай украшать ониксами сбруй лошадей и верблюдов от дурного глаза. На многоцветных египетских фресках, украшающих гробницы, дворцы и храмы, мы видим и важных степенных уток, и пестрого хохлатого удода, и кошку подкрадывающуюся к птичке. Как интересно и точны детальнейшие сцены охоты на антилоп, львов, гиппопотамов, картины сельскохозяйственных и ремесленных работ, войн и увеселений. Всё исполнено непринуждённости. И живого трепета бытия. Но как суров пантеон египетских богов, их звериные страшные лики не допускают никакого панибратства, держа людей на дистанции священного ужаса. Фараоны, как считали в древнем Египте, дети богов и тоже бессмертны. Пройдя свой земной путь, они навеки поселялись в мумиях и в погребальных статуях стремились обеспечить спокойную загробную жизнь и другие важные персоны Египта – жрецы, военачальники, придворные и другие знатные люди. Как пишет известный египтолог Тураев, в этой жизни египтяне главным образом готовились к тому, чтобы не умереть, несмотря на смерть. Не вполне надеясь на вечность мумии, они также ставили в своих склепах погребальные статуи. Но если мы говорим, что глаза – это зеркало души, то для египтян глаза были ее основным надежным вместилищем. И погребальная статуя не могла принять душу умершего человека, не пройдя таинственный обряд отверзания рта и глаз. Жрецы окрашивали губы статуи красной краской и вставляли в их пустые глазницы, еще более искусную, чем на Востоке, Модель человеческого глаза, изготовленную в полном соответствии с анатомией вплоть до слезных мешочков. Веки обводы глаз делали из металла, золота, серебра, меди, глазное яблоко из алебастра или слоновой кости. В специальное углубление в глазном яблоке вставляли главное чудо – роговицу выточенную из горного хрусталя с дырочкой-зрачком, просверленным посередине. Отверстие зрачка заполняли черной пастой, внешнюю сторону хрустальной роговицы до блеска полировали, а на внутреннюю матовую наносили пленку темной смолы, идеально имитирующей цвет радужной оболочки карих глаз. Труден и опасен был, согласно верованиям египтян, путь души к вожделенным местам вечной жизни. Их подстерегали чудовища, их ждал суровый суд Осириса и другие испытания. Чтобы душа могла выдержать все это, родные снабжали умершего массой необходимых вещей. В частности, каждому предстояло на суде Осириса положить на весы свое сердце и только безгрешный обретал вечную жизнь. Не все надеялись на свое полное безгрешие. Чтобы сердце не подвело своего владельца, его при мумификации вынимали и хоронили в отдельном сосуде, а в мумию на место сердца клали вырезанного из сердолика или лазурита скоробея. На брюшке жука вырезалась надпись, гласившая, «О сердце, которое принадлежит существу моему! Не выступай против меня свидетелем, не сопротивляйся мне перед судом, не будь враждебно ко мне перед приставленными к весам». Словно в миниатюрном зеркале особенности монументального искусства Египта отразились в мелкой каменной пластике. Утка, стремительно вылетающей из зарослей тростника, оживляет коричневато-розовый гравированный щиток агатового перстня А рядом, в витрине Эрмитажа, расположились магические амулеты, спасительные обереги, традиционные скоробей из голубого халцидона сапферина, павиан из двухслойного агата, маленькая фигурка сидящей девочки-принцессы из розового сердолика. Пожалуй, наибольшее восхищение вызывает обезьянка. Художник так расположил слои агата, что тельце зверька вышло беленьким, а мордочкой лапки коричневато-зелеными. Искусство резного камня встречает нас и в витринах крита микенской культуры. С удивлением и волнением разглядываешь изображение резных камней Крита. Смелая острая композиция – Динамика изображений, бегущая олень, одними резкими штрихами, насеченный на красноватом камне, гимнаст, пролетающий над рогами быка, парусный корабль, резвящийся дельфин. В них восхищает раскованность, свобода, восприятие жизни как радости. Это предвосхищение искусства Греции, искусства античной средиземноморской Европы подлинных вершин глиптика достигла в античной Греции. Само слово глиптика и произошло от греческого слова глипа, вырезаю. Сметливые в греки удачно использовали главную особенность агата, слоистая и разноцветная в слоях строения. В Греции развелась отдельная, специальная и весьма изящная ветвь глиптики, инталио вырезывания камней с заглубленным изображением античная греция также не знала еще замков и ключей их роль исполняли печати имевшиеся в каждом зажиточном доме у резного камня здесь были одновременно две функции печати ключа и украшний греки относились к запечатанному имуществу очень строго среди знаменитых законов салона Есть один, строго запрещающий резчикам по камню оставлять себе копию вырезанной печати. Не только документы и имущество запечатывались этим символическим, но безотказным замком. Из греческой литературы мы узнаем, что ревнивые мужья запечатывали такой печатью женскую половину дома. Об этом свидетельствует комедиограф Аристофан. Ныне дверь покоев женских сторожит печать, наложенная мужем из осов. На печатях резчик обычно запечатлевал людей самых разных профессий, музыкантов и воинов, поэтов и актеров, в зависимости от профессии заказчика. Часто заказчик уповал на помощь богов, поэтому часто на печатах мы видим богов-покровителей, богиню победы Нику, богиню любви Афродиту, богиню удачи Фортуну, покровителя торговли и странствий гермес В таком случае резные камни могли служить не только печатью и украшением, но и охранительным амулетом, подчас чудодейственным. Например, существовало поверье, что если носить гелиотроп вместе с цветком того же названия, то человек в любой момент при произнесении заклинаний, становился невидимым. Превосходное собрание античных камей, скульптурных выпуклых изображений, есть в одном из маленьких залов Эрмитажа. Не менее чем идеальные пропорции богов и богинь, восхищают нас сегодня изображения живых существ, скажем, огненно-красная печатка с мухой или ланью. На одной из самых красивых греческих гем, по бледно-голубому сапферину, вырезана летящая цапля. Ее тонкая вытянутая шейка с длинным клювом, распущенные крылья, свисающие длинные ноги, все полно грации жизни. камея очень нравилась и самому автору. Он вырезал на ней свое имя, знаменитое в Хиосе и во всей Греции Диксамен. Часто камеи изображают и целые сцены. Вот сценка из циркового представления. Обезьянка важного восседает на деревянном ящике, рядом с ней стрелок из лука, дальше стоит конь, через голову которого перепрыгнул акробат. Незатейливы сюжеты ранних античных гем. Просты, строги, прекрасны их линии, просты и камни. Красный или коричневато-красный сердолик, серовато-голубой сапферин, серый халцидон, блекло-зеленая плазма. Но вот великий воитель Греции Александр Македонский блистательными походами продвигается вглубь Азии, и оттуда проникают в Грецию небывалые прежде яркие камни. Вишневый гранат-пироп, фиалковый альмандин, лиловый аметист, голубой берил. Завоевание Александра Македонского сокрушили персидское царство ахменидов, подчинили колоссальную территорию единой власти. Аллада, Египет, страны Востока, вплоть до Индии вошли в это огромное государство. Начавшаяся с царствования Александра Македонского эпоха эллинизма признана одним из самых блестящих периодов античной глиптики. Отточенное мастерство греческих резчиков сочеталось в ней с роскошью восточных самоцветов. Именно в эту эпоху впервые появляются камеи, эти миниатюрные барельефы. Местом рождения камеи считается Египет, а точнее новая столица Александрия, названная в честь Александра Македонского и построена одним из его лучших полководцев, друзей и соратников, Птолемеем сыном лага. Секрет прилестиками и в сочетании античного знания и видения красоты человеческого тела с чувством материала, которым обладал резчик, его точным расчетом. Маленькие барельефы на камне являются произведениями не только скульптуры, но и живопись. Палитра этих вещиц, резкие контрасты и тонкие оттенки слоистого оникса, каждый слой миллиметр. Вся живописность камеи зависит от виртуозного мастерства, позволяющего последовательно обнажать резцом разные слои каменной пластинки в поисках нужного оттенка. Великолепным памятником этой эпохи является грандиозная камея Гонзага, названная так по фамилии ее первых владельцев, монтуйских герцогов Гонзага. Большая портретная камея была подарена французской императрицей Жозефиной императору Александру I после взятия Парижа в 1714 году. Место изготовления этой камеи Александрия, время III век до нашей эры. Камея Ганзага одна из наиболее красивых портретных камей. Трехслойный оникс позволил художнику тонко моделировать уборы портретируемых царя Птолемея второго Филадельфа, его супруги Арсиной. Профили гордых холодных лиц, детали их костюмов, украшенный змеями и цветами шлем с головой медузы-горгоны, ожерелье, подвески, складки одежды, тонкие, красиво убранные волосы, все блестяще передано многоцветным и многослойным камнем. Это удивительное по величине... 0,157 на 0,118 метра и мастерство исполнения камею можно видеть в Эрмитаже в Ленинграде. Римское искусство во многом наследовало сюжеты и приемы греков. И здесь мы видим веселые и игривые сюжеты, перекликающиеся со стихами поэта Анакрионта. Ослик везет подвыпившего сатира привольно раскинувшегося у него на спине задом наперед. Малыш сатирно нацепил трагическую маску, из-под которой выглядывают его рожки. Лебедь обнимает крыльями красавицу леду, ярче камень, четче узор. Чаще применяется многослойный оникс, дающий глубину и светотень изображению. Но самый важный вклад римского искусства иной. Тут, как и в большой скульптуре, идеально прекрасная, но несколько обезличенная пластика греческих богов и всего их многочисленного окружения, амуров, фавнов, минат, сменяется достоверной, суховатой, выразительной пластикой портрет. Реальные исторические личности, римляне и римлянки, полководцы, императоры, наследники, увековеченные римскими мастерами и в миниатюрных камеях, час переживших века лучших более масштабных конкурентов мраморных бюстов и статуй как пишет историк неверов в бурную эпоху гражданских войн первого века до нашей эры искусство портрета становится одним из самых действенных орудий политической борьбы маленькие камеи активно агитируют за того или иного чистостолюбивого и энергичного претендента на власть Известно, что во время предвыборной кампании сторонники того или иного претендента бесплатно распространяли среди простого народа стеклянные отливки, копии камей, называемые литиками, с портретами кандидатов. Не правда ли это напоминает современные предвыборные кампании на Западе, когда избирателям раздают значки или, скажем, хлор-виниловые сумки с портретом кандидата в президент. В годы бурной политической борьбы маленькие резные камни-гемы были своеобразным орудием политической пропаганды. Любимым камнем становится многослойный оникс с чередованием голубоватых и коричневатых полос, называемый николо. Особенно четко эта традиция проявляется в крупных многофигурных камеях. Бурные трагические события потрясли Рим. В 395 году Римская империя разделилась на две части, восточную и западную. Восточная, основанная на берегу Босфорского пролива, на месте греческого поселения, Византия открыла новую страницу в истории. Император Константин назвал свою столицу Константинополь. Новая столица должна была, по его мысли, воплотить торжество новой религии. Туда свозились бесценные сокровища всего античного Рима и подвластных ему стран. Цветной камень, драгоценные самоцветы, золото, жемчуг украшали новую столицу невиданным великолепием. В Лувре хранится Великая Французская Камея, знаменитая римская камея из многослойного оникса эпохи императора Тиберия. Овал камеи размером 31 на 24 сантиметра рассечен тремя этажами густо густонаселенными фигурками людей. Туда же переехала и многофигурная камея. Здесь ей сделали золотую оправу. В четырех углах рамы были изображены четыре христианских евангелиста, а сам сюжет вещи стал трактоваться как библейский. Следующая грандиозная волна религиозно-политических событий, крестовые походы вернула Камею в число реликвий Запада. Но на сей раз она, уже как христианская реликвия, попала во Францию, в сокровищницу французских королей Сен-Дени. Дальнейшая судьба Камеи тесно связана с политической историей Франции. Она покоилась в сокровищнице французских королей, ее дарили папе римскому, продавали для нужд войны и революции, она даже была похищена авантюристами, но каждый раз неизменно возвращалась в уготовленное ей место в Лувр. С гибелью античных государств в Европе и перемещением центра средиземноморской культуры в Византию столицу только что победившего христианства, переместился туда и центр глиптики. Но как отличается византийская камея от греческой и римской? Это совсем другой мир, другое восприятие жизни. В маленькой камее всего в нескольких сантиметрах резного камня, как в фокусе концентрируется вся бездна несхожести этих миров. Здесь нет любования стройностью и прелестью человеческого тела, животного. Художник и не стремился к передаче грации и трепета жизни. Камея, как маленькая икона, суровый рассказ о страданиях нового Бога Христа. Любимыми сюжетами резчиков становятся страдания Христа и христианских святых, распятие, смерть Богородицы и так далее Фигуры людей схематичны, их пластика повторяет пластику византийских икон. Византийские резчики редко использовали многослойные ониксы, чаще выбирается одноцветный камень. В том случае, если выбор пал на оникс, камея смотрится обычно как негатив, темные коричневые фигурки на светлом фоне. Однако гораздо чаще резчик брал для своего суховатого, но детального повествования мягкий зеленовато-серый стеатит, зеленый хризопраз, лазурит. Очень часто для резных иконок, вот в сущности назначения камеи на этом этапе ее развития, применяется гелиотроп, кровавая яшва. Алые струйки рисунка совсем не совпадают с линиями вырезанных фигур, пересекают их, Но они как бы усиливают основную идею, заложенную художником, идею страдания. Но зато как роскошно, как пышно обрамлена византийская камея. Этой манеры никогда не было в странах античного мира. В золотой чеканной или филигранной рамке сверкают крупные изумруды, рубины, лалы, аметисты, хризолиты. Обильно унизывает их жемчуг, Это роскошь символизирует победу новой веры, сильную власть нового византийского престола. Наряду с этим в Европе античная классическая камея надолго приходит в упадок и небытие. Причин этого явления немало. В годы упадка Римской империи была утрачена традиция тонкой сложной обработки цветного камня, часто утрачены сами источники этого сырья. В годы, предшествовавшие окончательному падению Рима, с небывалой силой распространились суеверия, в том числе и в отношении к резному камню. На первое место выходит его роль как амулета, как хранителя от бед и болезней. Примером геммы этой поры может служить грубовато вырезанная на сердолике медицинская камея с изображением летящего Персея с головой медузы горгоны и надписью «Беги под Агро» персей тебя преследует. Но главная причина в другом. Глиптика искусства не массовое Ее произведения предметы роскоши, рассчитанные на искушенный вкус. И вместе с тем это искусство не столько проникновенное, сколько при всем своем изяществе и мини-монументальности декоративное. Первые века христианства требовали совсем иного – массовости и и насыщенности острой идеи бога терпеливого страдальца камея даже камея с религиозным сюжетом надолго отходит на второй план средневековая камея выглядит сурово аскетические лица религиозные сюжеты богородица распятый христос мученики потом постепенно появляются портреты это обычно коронованные особы или наследники престола Тонкой работы изяществом и главной новизной, духовностью личности, отличается маленькая камея XV века портрет французского короля Франциска I. Есть в этой работе характерные для средних веков и раннего возрождения технические новинки. В каме использованы инкрустации яркими драгоценными камнями. Новое возрождение искусства камеи наступило в Италии в XVI-XVII веках, в связи с общим увлечением вновь открытой античной культурой, когда находимые в раскопках произведения греков и римлян вызывали восхищение. Светское общество при дворе таких блистательных и образованных правителей, как Медичи, было увлечено и античными камеями. Одним из признанных и тонких ценителей их был итальянский поэт петрарка Но итальянские мастера, жившие в это бурное, наполненное драматическими событиями время, были совсем другими людьми. Другой стало и их камеи. Куда делись безмятежность, бесстрастность, умиротворенность античных богов? эмоциональные энергичные страстные лица видим мы на итальянских камеях эпохи Возрождения. Художнику для выражения экспрессии уже не хватает низкого рельефа античной камеи. Он старается вынести лицо, портретируемого как можно больше из плоскости, развернуть его в три четверти, дать в необычном резком повороте. Такова, к примеру, камея с головой Зевса в музее имени Ферсмана. И снова в развитии искусства резного камня наступает перерыв, на этот раз он длится долго, почти 200 лет. Волна увлечения античностью вновь захлестывает лишь просвещенный XVIII век. Камея становится в это время модным увлечением коронованных особ и их приближенных. Нет почти ни одного знатного человека, который не считал бы для себя вопросом чести обладания коллекции резных камней, пишет в 1750 году один из современников-коллекционеров. При всех европейских дворах наперебой коллекционируют произведения глиптики. В Англии Георг III, в Пруссии Фридрих II, в Австрии Мария Терезия. Особенно прославилась любовью к резным камням известная маркиза Помпадур. Она не только привезла и поселила в своих покоях знаменитого резчика Жака Гюэ, но и сама охотно брала у него уроки. Ценителем и тонким знатоком резного камня был великий немецкий поэт Гёте, видевший в камне отзвук погибших античных статуй и картин, и считавший их постоянным источником благороднейших наслаждений. При дворах Франции, Италии и Англии возникают соперничающие школы, вырастившие знаменитых резчиков Гюэ, Пихлера, Рога, Браунов. При всех отличиях их сближает одно – Подражание античной Камее как недостижимому, но желанному идеалу. Общее увлечение геммами захватило и Россию. К примеру других европейских монархов последовала Елизавета. Страстной собирательницей Камеи стала Екатерина II. Она собрала в Эрмитаже грандиозную коллекцию античных и современных ей гемм. По ее приказу в Италии приобретаются мраморные статуи. На эпоху царствования Екатерины приходится рассвет двух интересных и тонких английских мастеров, совершенстве усвоивших технику резной каменной миниатюры в античном стиле Уильяма 1748-1825 и Чарльза 1749-1795 годы Брауна. Брауны хорошо знали минералогию поделочного камня, В их палитре серые халцедоны, своеобразные бело-зеленые ониксы, пестрые яшмы, горный хрусталь, раух-тапаз, сарт и самые излюбленные мастерами сердолики, от светло-желтых до сургучных. Оба мастера работали в манере углубленной резьбы по камню, инталио и выпуклой камеи. Сюжеты их поначалу традиционно античны. Бык похищает Европу, Илиоид похищает Прозорпину, Орфей в окружении зверей играет на лире, Вакханки преследуют сатира, Нептун скачет на раковине, запряженной гиппокампами, или Аполлон на квадриге коней. Персонажи античны, но действие напряженные, тетрализованные, декорированное кустами, волнами, облаками, Это влияние романтичного пышного барокко. Если взглянуть даже просто на портреты античных героев, Минервы, Марса, Перикла, Аполлона, Дианы, они какие то кокетливо миловидны, улыбчивы, изящно причесаны, это не боги, не герои, а современники. Это любимые литературные герои, увиденные глазами англичан XVIII века. Охотничьи собаки, бегущие олени, лежащие львы, львицы, коровы и лошади – еще одна серия. Всевозможные забавы амуров, играющих с бабочками, дельфинами, львами и даже молниями – любимые сюжеты Галантного века. Наиболее тонкими и интересными представляются портреты знаменитых людей – Шекспира, Локка, Вольтера, Корнеля, Беккона. Целыми сериями вырезаны портреты французских и английских королей. И как знамение своего века античной аллегории на военные победы русского оружия. Ведь заказчиком была русская императрица. Победа России над Турцией, на суше и на море, Екатерина венчает лаврами Потемкина. И даже такая камея. Императрица в облике Минервы, в шлеме и античном одеянии читает свиток двум античного вида мальчикам. Чтобы дети не разбежались, их придерживает наставник страшного вида орел. Это Екатерина II за воспитанием внуков. Павел I, сменивший Екатерину на престоле, перестал делать новые заказы, и постепенно это увлечение заглохло в России, как заглохло оно и во всей Европе, ослепленной новой модой, модой на разнообразные граненые камни, увлечение вновь открытым ярким блеском и игрой камней. Но это уже другая страница в красивой каменной летописи.